Глава 58. Маргариту Сергеенко доставили на допрос принудительно. Когда Самсонов в кабинете следователя оттолкнул свой телефон, связь не отключилась, и она слышала его признание. Девушка в панике позвонила адвокату Брасину, но тот отказался от её защиты, ссылаясь на конфликт интересов. Из двух участников кровавой драмы расчётливый адвокат выбрал более перспективного и состоятельного клиента. Панический страх и отчаяние накрыли Сергеенко. Раздавленная двойным предательством, она решилась на побег. Медлить было нельзя. Маргарита бросила работу, подхватила сумочку, выскочила из офиса и хотела уехать из города, не заезжая домой. В лифте она распустила волосы и сменила узкие деловые очки на большие дымчатые, чтобы сменить образ. Петелина предполагала нечто подобное и подстраховалась. При выходе из бизнес-центра Маргариту Сергеенко перехватил Валеев. "Я помогу вам не заблудиться по дороге к следователю", сладко и с издёвкой сказал он. Маргарита яростно сверкнула глазами и попыталась выдернуть зажатый локоть, но оперативник держал крепко. "На этот раз я действую по закону. Хотите стальные браслеты?" предложил Валеев. Маргарита снова дёрнулась и смирилась. Тогда прошу в машину. В коридорах следственного комитета Сергеенко увидела элегантную даму и запнулась, узнав в ней сердебольную старушку, предупредившую её об обыске и подлых планах петли. Вы все тут за одно, процедила вслед Остаховской Маргарита. Мы за мир во всём мире и чтоб по голове не били, ответил Валеев, мягко подталкивая задержанную Фетелина готовилась к решающему вопросу, обдумывая, в каком порядке предъявлять улики и доказательства, чтобы добиться раскаяния, но психологического давления не потребовалось. В кабинете следователя Маргарита Сергеенко увидела перед собой стройную женщину, которую помнила брюзжащей мымрой с огромным животом. Тогда она ненавидела её, а сейчас позавидовала. Следователь олицетворяла то, к чему она с таким упорством стремилась. Ребёнок, любящий мужчина, размеренная жизнь, интересная работа. Ещё хотелось богатство, которое было так близко, почти осязаемо, но выскользнуло из рук, обрушив дальнейшую жизнь. Крах всех желаний? Нет. Кое-что из её планов всё-таки осуществится. Сегодня утром экспресс-тест показал, что она беременна, у неё будет ребёнок. Маргарита села напротив следователя Увидела до боли знакомую её чугунную ложку для обуви, свой шеиный платок, какие-то фотографии и документы на бланках лаборатории и спросила: "Скажите, а для беременных закон предусматривает несхождение?" Елена внимательно посмотрела в глаза Маргарите и всё поняла. Беременность смягчающее обстоятельство, которое суд обязательно принимает во внимание. Маргарита горько усмехнулась чему-то потаённому и кивнула на приготовленные улики. Тогда мне надо всего этого. Она сняла очки, протёрла слезящиеся глаза и сделалась вдруг беспомощной. С минуту помолчала и решилась. Я расскажу, как было. С чего бы начать? Следователь почувствовала исповедальное настроение женщины и посоветовала: "Начните с приятного". Сергеенко опустила взгляд, заметила ноутбук на столе и чему-то улыбнулась. Я навсегда запомнила нашу первую встречу. Сижу на работе, уткнулась в компьютер, готовлю документы, отвечаю на звонки, и тут мне протягивают жёлтые веточки мимозы, и звучит голос: "Маргарита, это от мастера". Я машинально приняла цветы, и внутри словно щёлкнул выключатель. Я увидела солнце за окнами и такую же светлую улыбку молодого человека. Ничего не смогла с собой поделать. Мои губы расплылись в ответной улыбке. Это был Игорь Самсонов, догадалась следователь. Игорь пришёл, чтобы арендовать офисный блок в бизнес-центре для небольшой компании, в которой он работал. При оформлении договора аренды мы познакомились ближе, стали встречаться. Оказалось, мы оба приехали в столицу из провинциальных городков, почти без средств и вынуждены экономить. Но мы бодрились. Ты мастер, я твоя Маргарита. Нас ждёт необыкновенная судьба, как героев Булгакова. На работе мы скрывали свои отношения. Я помогала ему занизить арендную плату и не хотела, чтобы пошли кривотолки. И ещё Золотов. Маргарита замолчала, поджав губы. Петелина осторожно спросила: "Вы имеете в виду владельца компании Золотой квадрат Бориса Анатольевича Золотова?" Сергеенко взъерошила распущенные волосы и тряхнула головой. С ним обычная история. Когда Борис Анатольевич стал вдовцом, я проявила повышенную заботу о нем. Ласка, внимание, особые взгляды. В общем, вы, женщина, понимаете, чем я хуже других девиц, которые выскакивают за богатых папиков. Я молодая, он одинок, мы все время рядом и можем дать друг другу то, чего нет у другого. У нас началась связь, но... Маргарита разочарованно вздохнула. "Петёлина, предположила, Самсонов был недоволен?" "Нет, конечно. Мы с Игорем договорились, что старик Золотов промежуточный этап к нашему счастью. Нам просто чуть-чуть не хватило времени". "В каком смысле?" "Борис Анатольевич заболел. У него нашли рак в третьей стадии, ему стало не до меня". Он написал завещание, где всё имущество отдавал дочери. Стал требовать от Кати, чтобы она спешила жить, влюблялась, рожала, пусть даже без брака. Наш финансовый директор Баринов разнюхал о завещании, начал ухлёстывать за дочкой босса и даже добился успеха. Но Катя грубо отшила его и пустила обидный для мужчины слух. "Мы отвлеклись от ваших отношений с Самсоновым", напомнила Елена. "Игорь звал меня замуж, но я не спешила". Где бы мы жили, на съёмной квартирке, без перспектив. А я видела, как жил Золотов, как жила его никчёмная дочь, которая нигде не работала и мечтала о чём-то подобном. И вдруг меня осенило. Если у меня сорвалось с Золотовым, то может у Игоря с его дочкой получится. Он молодой, вполне симпатичный и способен охмурить Катю и жениться на ней, чтобы потом развестись и разделить имущество, догадалась Петелина. Но, конечно, И Игорь согласился. Как вы их познакомили? Да уж постаралась, гордо ответила Маргарита. Планирование отдыха Катя Золотова обычно поручала мне. Говорила направление, а я действовала. В тот раз она захотела греческие острова. Я купила для неё авиабилеты на остров Санторини и забронировала лучший отель. Катя должна была ехать с подружкой, но в самый последний момент подружка сломала ступню. В фитнес-центре ей на ногу упал блин от штанги. Сергеенко загадочно улыбнулась. Петелина уточнила: "Ваша работа". Подкупила инструктора, призналась Маргарита. А Игорь моими стараниями оказался в самолёте в соседнем кресле с Екатериной Золотовой и поселился в том же отеле. Я рассказала ему о её вкусах и привычках, он вёл себя умно, изображал влюблённость. На отдыхе они сблизились и стали парой. ловка оценила следователь. Затем последовала быстрая свадьба на радость умирающему Папаше Золотову. Медовый месяц на Мальдивах и назначение Игоря на высокую должность в компании Золотой квадрат. Лицо Маргариты ожесточилось, она вцепилась в поверхность стола и поддалась вперёд. Вы понимаете, через что я прошла? У Самсонова жизнь в шоколаде, а я по ночам терзаю зубами подушку и не могу уснуть. Это был ваш план? Не знала, что будет так больно. Мы с Игорем прекратили свидания, чтобы не проколоться. Меня душила ревность, а тут ещё выяснилось, что по брачному контракту, на котором настоял Золотов, в случае развода с Катей Игорю ничего не достанется, ничего. Самсонов прошляпил договор. Маргарита выпила воды и продолжила. Я была в ярости и накричала на него, а Игорь, чтобы загладить вину, подарил мне серьги. Обычные висюльки из золота. У безделицы Катьки видели какие бриллианты, каждый тяжелее моих дешёвых висюлек. Петелина выбрала из улик пакетик с двумя бриллиантами, подняла их на уровень глаз и спросила: "Поэтому вы вырвали серьги с бриллиантами из ушей золотовой?" "Нашло что-то", махнула рукой Маргарита. Да и ограбление надо было изобразить. Следователь осознала, что забежала вперёд и вернула разговор в нужное русло. Как я понимаю, брачный договор регламентирует раздел имущества в случае развода. Однако в случае смерти супруги Игорь Самсонов по закону становится единственным наследником семейного состояния. Если к тому времени умрёт Золотов, бесстрастно уточнила Сергеенко. И вы стали ждать его смерти? Пришлось почти год протянул старый развалина У вас было время подготовиться. Скажите, Самсонов сразу согласился на убийство жены? Попробовал бы он отказаться? Сверкнула глазами Маргарита. Я сделала запись нашей интимной встречи, где он в голом виде тёрся между моих колен, клялся мне в любви и проклинал супругу. Если бы показала видео Золотову, Игоря бы вышвырнули не только из семьи, но и с работы, а может и при чиндалы оторвали. Уж Катя бы потопталась на нём. Она далеко не ангел. Не будем гадать, давайте поговорим о вас. Итак, глава компании "Золото в при смерти", вы наготове. Кто предложил разыграть ограбление? Маргарита пожала плечами. Идея возникла сама собой. Не оригинально, да? С учётом того, что последовало дальше, вас занесут в учебники криминалистики, без всякой иронии, сказала следователь. Маргарита приосанилась и не без гордости сообщила: Всё, что было дальше это мой план. Меня осенило в процессе. Почему вы решили действовать сразу после смерти Золотова? Удачное стечение обстоятельств. Супруги возвращаются из кинотеатра, а в доме грабитель, и моё присутствие объяснимо. Я приехала, чтобы рассказать печальную весть. Глаза Маргариты сузились, она сжала кулаки, да и не хотелось мне оттягивать, а то бы началось похороны, прощание. Я была как натянутая тетива лука, либо выстрелю, либо лопну. Ваш настрой понятен. А теперь расскажите в деталях, что произошло в тот вечер. Мне зачтётся. Я же добровольно и чистосердечно, забеспокоилась Сергеенко. Ты полгода водила всех за нос. Чуть не вырвалось у следователя ненужная обида, но она сдержалась и успокоила. Конечно, сотрудничество раскаяние беременность веские смягчающие обстоятельства золотов умер в больнице начала вспоминать маргарита я лично убедилась в этом и поехала к дому его дочери стала ждать когда игорь с катей вернутся из театра я пользуюсь каршеринговой машиной яркая такая и припарковалась так чтобы игорь заметил меня когда он проезжал мимо я подала условный знак и он стал действовать по плану Так было лучше для нас обоих, чтоб без обсуждений раз и сделали. Они заехали в гараж, оттуда вместе пошли в дом. Проверила свою версию Петелина. Да, я подглядывала со стороны. На пороге Игорь медлил, ковырялся в замке, нервничал. Я боялась, что он струсит, но пьяная Катя отпустила похабную шуточку, что он вечно плохо суёт, оттолкнула его и сама открыла дверь. Это задело его самолюбие. Он вошёл вслед за женщиной и ударил её чугунной ложкой для обуви. Вы заранее наметили орудие убийства. Конечно, это я придумала, сказала Игорю, где купить, якобы он обожает кованные вещицы. Потом Самсонов прошёл в дом, стал изображать ограбление, выпотрошил ящики, сломал заднюю дверь. Мы всё продумали, кроме одного. Он недостаточно сильно её ударил. Маргарита замолчала, потупив взор. «Продолжайте!» После минутной паузы попросила следователь. Я вошла в дом, как и было задумано. Увидела на полу Катю, и мне показалось, что она дышит. Я присела, но было непонятно, жива она или нет. Тогда я перевернула ее, сорвала серьги, чтобы проверить реакцию. И она открыла глаза. Сергеенко умолкла с застывшим в пустоту взглядом. На этот раз Петелина ее не торопила. Через некоторое время... Глаза Маргариты дёрнулись, она взглянула на свои руки и стала объяснять, помогая жестами. Катя очнулась. Мы смотрели друг на друга, и она всё поняла. Это было ужасно. Протокол требовал точности, и следователь задала прямой вопрос. После этого вы обхватили ложку шейным платком и ударили Екатерину Золотову. А что мне было делать? Я позвала Игоря. потребовало добить жену он заглянул ей в глаза и его парализовало прошла минута две Катя зашевелилась я побоялась что она встанет и нам конец я сорвала с шеи платок схватила железяку замахнулась и зажмурилась рука опустилась что-то хрустнуло и я отбросила железку Маргарита отшатнулась вцепившись в стакан с водой обеими руками и сделала несколько судорожных глотков Ваш удар был смертельным, констатировала Петелина. Меня саму словно по голове стукнуло, призналась Маргарита. Её расширенные глаза, распущенные волосы, оскаленный рот и растопыренные пальцы делали её похожей на ведьму, одержимую чёрной мечтой. Она продолжила: В тот момент я поняла, что свалить убийство на вымышленных грабителей не удастся. Следствие будет копать, допрашивать, а мы с ним неопытные, и где-нибудь проколемся. При смерти жены прежде всего обвиняют мужа. Пусть будет так. Я оттащила Игоря в комнату, привела его в чувство пощёчинами и стала убеждать: надо преподнести им убийцу на блюдечке, пусть думают на него. Я дам показания, мы выждем время, а затем перевернём ситуацию в свою пользу. Несправедливо обиженных все жалеют. Мы поднимем волну возмущения, ведь правда не то, что на самом деле, а то, что в телевизоре. К сожалению, это так, согласилась Елена, вспоминая бесцеремонные нападки уверенных в своей правоте участников телешоу. Следователь решила подлить масло в огонь очевидного самоубования и похвалила убийцу. Гениальный план. Ещё более удивительная у вас выдержка. Вы дождались обвинительного приговора и только тогда перевернули всё с ног на голову, чтобы эффект был круче. 9 лет ни за что. Это как красная тряпка для наивных правдолюбов. Побег на этапе в колонию тоже был продуман заранее. Нужен был хороший информационный повод, и Самсонов решился. Чего не сделаешь ради больших денег? Даже если бы его побег получился неудачным, я бы всё равно заявила о ложных показаниях. А дальше как получится. У вас получилось. Почти. Проклятый шейный платок. Из-за него мы сполились, да? Самсонов должен был добить жену сам, но струсил дрянь. Пришлось мне. Последние часы столько навалилось. Я давала показания, старалась не запутаться во вранье и забыла про этот чёртов платок. Ведь так, если бы я его сразу уничтожила, то не попалась? Ни одно так другое не согласилось следователь. Но вы же мне поверили, да? Поверили и первым показаниям, и вторым. Мой план сработал. От ошибок никто не застрахован, на них учатся. Спасибо за урок, вежливо ответила Петелина. Чёрт, чуть-чуть не повезло. Тут вы не оригинальны, все преступники так думают, и я не все. Вы сами сказали, что по поводу учебник криминалистики, как пример хитрого, но раскрытого преступления, потому что самые умные преступники тоже ошибаются. Я не только про платок говорю. Вы сами себя изобличили, подкинув Баринову бриллианты убитой Они же дорогие, вот я ставила, хотела себе серьги заказать, когда всё уляжется. А потом Баринова арестовали, стали подозревать в убийстве золотовой и камушки пригодились. Я подняла салфетку, в которую он откашлялся, испачкала его слюной бриллиант и подложила во вторучку. Если бы не чёртова микрокамера. Да что вы заладили? Не было бы улик, остаётся человеческий фактор. Ваш поддельный вас сдал с головой. Самсонов сволочь гад клялся в любви скотина, а сам подло предал. Впала в истерику Сергеенко. Ведь я же его любила. Но сегодня допрос закончен, решила следователь. Сейчас вас отвезут в СИЗО. Все меня предали, и адвокат меня бросил, ныла девушка. Адвоката вам предоставят. Возьмите салфетки и выпейте воды. Следователь дождалась, пока обвиняемая успокоится, и вызвала конвой. Уходя, Маргарита обернулась. Скажите, а на каком месяце можно узнать, кто будет мальчик или девочка? Елена посмотрела на молодую, вполне успешную женщину, отнявшую одну жизнь и готовую подарить другую. Ребёнок от Цымсонова? Да. Он знает. Сергеенко нервно мотнула головой. Полгода назад она сделала решительный шаг к роскошной жизни, где в планах были семья, любимый муж, ребёнок и много-много денег. Планы рассыпались, оставив в назидание то, чего можно было достичь, не прибегая к преступлению. Я попрошу, чтобы вас осмотрел врач-гинеколог, пообещала следователь.